глава 19 Да уж пробормотала я. сходила на собеседование, понравилось, меня брали, продолжила Елена. Я с василисой радостью поделилась, а та на дыбы Не имей с ними дело, плохое место. Конечно я спорить начала, дают хорошую зарплату, смогу ипотеку взять, надоело жить в комнатенке, делить ванную с другими жильцами. «Хочется личный сортир иметь». Василиса чуть в истерику не впала. «Нет, поверь мне, забудь про аукцион навсегда. Там одни мошенники». Так она нервничала, что я решила не связываться с конторой. А сейчас горько жалею. Большой оклад хотели платить. Мой телефон звякнул, примчалось СМС. «Уважаемая Козлова, личного телефона Маишкова нет, не знаю, кто он такой». Прошу вас более не беспокоить меня. Эдмонд Дантес. Эдмонд Дантес? Со мной общается герой произведения «Граф Монте-Кристо»? Кто дал ему мой личный контакт? «Все рассказала», — подвела черту Елена. «Чемоданчики мои». «Конечно, но если ответишь еще на несколько моих вопросов, устрою тебя на работу в бак», — пообещала я. О, -о, -о, -о, -о, -о, о простонала собеседница. «День дождя из радостей. Что еще хочешь узнать? Как увидеться с Василисой?» «Они с мужем в Италии живут», — выдохнула Елена. «Какая старушка прикрывалась Анной?» «А ты точно возьмешь меня стажером в бак?» — забеспокоилась Лена. Я взяла телефон и позвонила Франсуа. «Привет, крошка!» обрадовался друг. «Как дела? Ты где?» «Как не зайду, тебя нет. Все говорят, она тут бродит, но не вижу свою любовь». Я демонстративно пошмыгала носом. Насморком заразилась, свела до минимума н а х о ж д е н и е в офисе. «Очень правильно», — одобрил француз. «А то некоторые люди все в соплях приезжают на работу, чихают, кашляют. Думают, они герои, спасают бизнес?» нет «Они идиоты толстые». «Полные», — машинально поправила я. «Чего? Русские не говорят «толстые идиоты», — стараясь не рассмеяться, объяснила я. Есть выражение «полный идиот». «Толстый и полный человек одно и то же», — начал спорить мой собеседник. «В отношении человека ты прав, а в отношении идиота нет. Стакан полной воды, но не стакан толстой воды». «О, великий и загадочный русский язык!» – запричитал Франсуа. «Просто запомни, идиот полный, а человек толстый». Но про человека можно и полный сказать. «Недавно услышал от Жени Соловьева выражение «порядочная сволочь», – вздохнул Франсуа. «Как тебе такое? Или человек порядочный, или нет?» Меня перестали удивлять обороты «иди посиди», «послали сходить принести». Но то, что произнес Евгений, нелогично. «Помню, как ты на заре изучения русского языка требовал от того же Соловьева объяснения, чем накрылся проект», — засмеялась я, «подушкой, пледом, простыней». Женя чуть не посидел, пытаясь растолковать, что у нас просто не получилось, — поехать в Екатеринбург, проект в одеяло не заворачивали. «Да, но в конце концов я все понял», — тоже развеселился Франсуа. «А жирный стакан — это что-то новенькое». Поскольку разговор шел по громкой связи, Лена его тоже слышала и решила примкнуть к беседе. «Если взять бокал масляными пальцами, то он станет жирным, но не толстым». «Масляные пальцы!» – осторожно повторил француз. «Дорогая, руки не сделаны из пальца, и как фужер способен стать?» «Жирным!» Я начала кашлять, а Лена продолжила. «Вы ели руками пиццу!» «Я ел руками пиццу?» – окончательно растерялся Франсуа. «Обычно употребляю пищу головой!» «Нет, вы кладёте её в рот, жуёте зубами, так?» «Это понятно. Но зачем ты сказала, вы ели руками пиццу? Хотела меня с потолка сбить?» Мы с Еленой уставились друг на друга. «При чём здесь потолок?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — признался мой друг. «Но ты, когда беседуешь с Леонидом, часто повторяешь, опять ты меня с потолка сбил». Странное выражение, все хотел выяснить, что же оно означает. «Сбить с толку!» — осенила Лену. «Что такое толку?» — тут же осведомился Франсуа. «Это то же самое, что сбить с панталыку!» — уточнила я. «Кто такой панталык?» «Давай отложим выяснение до завтра!» — попросила я. «Я звоню по другому поводу». «У нас есть вакансия младшего сотрудника, а у меня появилась кандидатура. Девушка с хорошим знанием французского и английского, грамотная речь, внешне симпатичная». «Надеюсь, она не жирный стакан», — засмеялся Франсуа. «Нет, стройная. Предлагаю взять ее на испытательный срок, а там посмотрим». «Согласен», — быстро сказал Франсуа. «Когда ей прийти на собеседование?» «Зачем?» – удивился приятель. «Если она тебе не как ребро в желудке, то и я согласен». «Ребро в желудке?» – переспросила Лена. «Ребра в грудной клетке». «Плохо разбираюсь в анатомии, но знаю, что слева в ней сердце». «Кость в горле!» – осенила меня. «Франсуа, ребра в желудке не говорят». «Почему?» «Потому что говорят иначе». «Кость в горле», — ответила Лена. «Почему?» — повторил Франсуа. Я попыталась найти объяснение. Нелогичное словосочетание. «Рёбер в желудке нет?» «Костей в горле тоже», — парировал Франсуа. Я растерялась, а Лена обрадовалась. «Могу завтра выйти на работу?» «Конечно. Стёпа, моя капустка. До завтра», — ответил Франсуа и отсоединился. «Моя капустка?» — засмеялась Елена. «Это как понимать?» Я пустилась в объяснение. «В России можно назвать того, кого любишь, котиком, зайкой, птичкой. А у французов свой зоопарк. Они скажут «Мапюс» или, еще лучше, «Маппетит пюс». Ну и совсем уж нежно «Маппетит пюпюс». Елена почесала правую бровь. «Моя блоха?» Моя маленькая блоха и моя маленькая блошка. У нас котик, у них блоха. Хотя котик, зайка и весь остальной зверинец у французов тоже в ходу. Что же касается еды, то у нас тебя могут назвать булочкой, конфеткой. А в стране трех мушкетеров воскликнут «Мушу». В переводе «Моя капуста». Не знала таких оборотов, но не посещала Францию. «Владею литературным языком», — засмеялась Елена. «Не верю своему счастью. Ты меня, правда, берешь. Не шутишь?» «Разве можно так поступить?» — нахмурилась я. «Пообещать интересную работу и обмануть?» «Случается подобное», — грустно заметила моя собеседница. «Какая старушка сшила наряды для пары бояр?» — вернулась я к нужной теме. «Зачем она прикинулась Анной?» «На самом деле, старушку зовут в а л е р и й тихо сказала Лена. «В нашей квартире три комнаты. В одной — Лера, в другой — Фаина Сергеевна, в третьей — я. Валерия прекрасно шьет, но ее мало кто знает. И Юрий Михайлович никогда бы не доверил совсем молодой девушке наряжать свои куклы. У Ани Старостиной есть имя, но она не хочет делать костюмы для ростовых фигур великанов». Лерка же хватается за любое предложение. Ну, вот так. «Кому ты дала телефон Анны?» Лена начала каяться. Лерка приехала в «Мы-не-мы». А я на это же время позвала журналистку из убогого сетевого издания. Анна с ней в буфете разговаривала. Ну, не в коморке же сидеть. Мобильный старостина, как обычно, оставила. Лерка позвонила Болотову с ее номера — представилась Аней. Юрий Михайлович с ней договорился, попросил забрать материалы. Но вместо Лерки за всем поехала Фаина Сергеевна. Потом она же сдавала готовую работу. Деньги наличкой получала. Лера бабуся за помощь купила новые домашние тапочки. Одежду она Фаине давно бесплатно шьет, а вот с обувью проблема. Почему бы Валерии самой не контактировать с Болотовым? «Зачем столько сложностей?» Елена сморщила нос. «Да ей двадцать лет, а по виду вообще школьница. Кто ж такой доверит ткань, фурнитуру?» «У Анны хорошее имя. Нигде не сказано, что она вещи для кукол больше чем на метр роста шить не хочет. И прокатила. Кому плохо от этого? Лерка заработала, баба Фая новые тапки получила, костюмы роскошные вышли. Всем же хорошо».